Глава 14. Эл давно не спал, в прямом смысле этого слова, но порой вводил себя в подобие транса. Он осознавал происходящее вокруг, но при этом словно переносился мыслями куда-то далеко, позволяя им выстраивать подобие сновидений. Поэтому нельзя сказать, что он проснулся. Просто некроманта вывела из оцепенения ощущение, будто снаружи царит странное для Дармахира оживление. Эл поднялся с кровати, взглянул на спавшего циклопарда, надремавшего у подножья ведшей в башенку лестницы Кезо, и направился к проему, в который бил яркий солнечный свет. А еще через него доносились голоса, крики, музыка, струились ароматы жареного мяса, фруктов, запахи конского навоза и человеческого пота. Все это амбрея сменило густую вонь мертвечины, к которой демоноборец почти привык. Когда Эл вышел из дома, то увидел дармахир наполненный людьми, животными и красками. Город жил, и это являло такой разительный контраст с необитаемой крепостью, виденной накануне, что некромант замер на пороге, глядя на толпы жителей, заполнивших улицы. Работали лавки, из распахнутых окон высовывались лица, Расхаживали собаки, кошки, летали голуби. В общем, легионер едва верил собственным глазам. Мимо бодро прошагало два стражника в черной униформе. Оружия у них не было. С правой стороны груди виднелась вышитая эмблема в виде серебряного когтя. На башнях реяли флаги. Женщины торговались с продавцами, выбирая овощи и фрукты. Здоровенный мужик в кожаном фартуке рубил на углу мяса Рядом с ним щелкал семечки ты пацан. Никто не обращал внимания на Элла, и это удивило некроманта не меньше, чем вид цветущего города. В крепости, где обитал клан колдунов, чужаки просто не могли оставаться незамеченными, особенно такие колоритные, как демоноборец. Размыслив, легионер сделал пять шагов и обернулся. Дом, в котором он и его спутники обрели временный приют, выглядел совсем иначе. Никаких следов разрушения и обичалости. Открылась несуществующая дверь, и из нее выплыла Матрона в пышном платье. Вслед за ней показались две девочки с белыми бантами, украшавшими завитые локоны. Они походили на выставленных в витрине кукол. Троица важно двинулась по улице, кивками, здоровая с прохожими. У мясной лавки семейство остановилось, чтобы перемолвиться с хозяином, отложившим по такому случаю тесак. Словечком. Эл вернулся к дому и заглянул внутрь. Кезу и мирно спали, не замечая царившего вокруг оживления. Солнечный свет лежал на гнилом полу, словно не решаясь осветить все помещение. Покачав головой, некромант развернулся и двинулся по улице, разглядывая город. Никто по-прежнему не замечал его. Легионер прикоснулся к лежащим на латке помидорам. Они оказались упругими. Через некоторое время Эл словно случайно столкнулся со спешившим навстречу господином. Тот отшатнулся и пошел дальше, словно ничего и не было. Демоноборец нахмурился. Поначалу он решил, что видит мираж, морок, наведенный на город. Но все, что окружало его, не было бесплотно. С таким некромант еще не сталкивался. Через некоторое время он вышел на площадь, где располагались магазины, Прихмахерской кафетерии и похоронное бюро. Над ним возвышались здания со шпилями, на которых реяли флаги. То ли ратуша, то ли храм, сразу и не поймешь. Площадь походила на центр дармахира хотя могла быть лишь одной из нескольких. В географии крепости легионер пока ориентировался плохо. Но он знал, там, где люди собираются провести досуг, всегда ведутся праздные разговоры. И он намеревался собрать сплетни. Поэтому некромант переходил от одной группы людей к другой, подсаживался к столикам, вставал в заведениях и слушал. Никто не замечал его, и разговоры не затихали при появлении странной фигуры чужака. Вскоре Эл составил общее представление о состоянии дел в Дармахире. Несмотря на кажущуюся безмятежность, город переживал. Непростые времена. Вот уже три месяца в крепости совершались зверские убийства. Двенадцать человек стали жертвами неуловимого безумца, и никакие меры, предпринимаемые колдунами, не приносили результата. Не прошло и часа, как некромант понял, что люди подавлены и испуганы. Шли разговоры о том, что город проклят, что пора бежать, что милиции не справятся. Пока некроман бродил по площади возле высокого здания, поднялась суета, привлекшая его внимание. Выйдя из кафетерия, где обсуждали, какие именно части тела жертв пропали, а какие остались, Эл поспешил к широкому крыльцу. Там стояли четверо стражников, двое мужчин по виду чиновников и женщина среднего возраста с безупречной осанкой. Синее платье было вышито золотом. На груди сверкал в солнечных лучах медальон в виде золотого когтя. Группа горожан толкалась перед ней. Люди что-то возбужденно рассказывали, перебивая друг друга. Демоноборец приблизился, чтобы послушать. Женщина тоже привлекла его внимание. Хоть и не молодая, она сохранила царственную красоту. Похоже, она занимала в Дармахире не последнюю должность. Во всяком случае, жители обращались к ней, а не к чиновникам, и не к стражникам. Прислушавшись, Эл понял, что произошло еще одно убийство. Обнаружившие труп явились сюда, чтобы сообщить о страшном происшествии. Когда они закончили, сбивчивый рассказ вокруг собралось немало народу. Женщина подняла руку, призывая к молчанию. Ее послушались. «Мы сейчас же отправимся», — «И осмотрим место преступления», — объявила она. «Событие не новое, хотя и печальное, так что со мной отправятся только те, кто обнаружил тело». Она сошла со ступеней и направилась в сопровождении стражи, чиновников и троих мужчин в сторону нижних ярусов крепости. Остальные потихоньку пошли следом, однако держась на почтительном расстоянии. Некоторые, впрочем, оставались на площади, Видимо, загадочные убийства и правда уже не вызывали ажиотажа. Весть быстро разнеслась по лавкам и заведениям. Но Эл не наблюдал за ее распространением. Он шагал рядом с женщиной, никем не замеченной.